Глава 39. Тобис Тобиас. Вылетев из кафе, успеваю заметить машину Грега, но он уезжает, опустив окно и не сводя с меня взгляда. На сей раз в его глазах читается вызов, а губы самодовольно поджаты. «Увидимся дома, пташка». В две секунды наставляю на него пистолет, но он вжимает педаль в пол, и я чертыхаюсь, поскольку вынужден броситься в погоню. Лихорадочно набираю номер, заводя машину, но ответа не получаю и меня охватывает паника, которой еще никогда не испытывал. Откинув телефон, чтобы сосредоточиться, замечаю машину Грега и переключаю передачу на пониженную, выжимая из машины все до последнего. А потом меня тормозит старая «Хонда», и Грег пропадает из поля зрения. Потеряв его, сворачиваюсь с дороги и срываюсь с места, не жалея шин, чтобы догнать Грега. Вспоминая маршруты, которыми ездил последние несколько месяцев, понимаю, что нет пути, чтобы быстрее добраться до дома а потом он несколько раз сворачивает в сторону дома Сесилий. Страх захлёстывает меня с головой, и я несусь, не видя дороги. Мистер Красавчик сегодня умрёт. Это я знаю точно. Что бы ни случилось со мной, он умрёт. И как я это не предвидел? Он действовал в одиночку? Что его вообще связывает с тем французским недоноском, которого я только что посадил в самолёт? Проигрываю в памяти наш разговор в первую встречу. Красавица, да? спрашиваю, подключив ноутбук к розетке под стойкой. «Неужели у меня на лбу все написано? На этой неделе я тут каждый день бывал». «Да что вы!» Он кивает и салютует мне чашкой. «Грег!» «Тобиас!» «Я слышу французский акцент. Далеко ж ты забрался от дома?» «Черт!» Сердце рвется из груди, надежда гаснет. «Всеми силами стараюсь догнать Грега, но он меня обскакал во всех смыслах». Выгадывая время, выжимаю все из двигателя машины дома, но этого мало. Когда Грег выезжает к дому Сесилии, между нами расстояние в шесть машин. «Трезор, пожалуйста, будь жива! Проклятье!» Беру телефон, но ни от нее, ни от воронов нет сообщений. И вот тогда меня охватывает самый настоящий страх. Я точно знаю, что еду прямиком в западню, но у меня нет выбора, черт побери. Если они куда-то ее увезли... Чтобы разобраться со мной, то у меня нет ни единого шанса ее спасти. Однако я замечал по взгляду Грега, что он монстр другого рода. Он голоден и хочет доставить боль, и знает, что она — моя слабость. Будь дома, детка, пожалуйста, будь там, Господи, только не снова, не снова! Когда Грег выезжает на длинную дорогу к ее дому, солнце уже село, и у меня замирает сердце, потому что в доме не горит свет». Уличного фонаря во дворе мало, чтобы увидеть, есть ли кто-то в доме, но становится немного спокойнее, как только замечаю ее машину. Вполне вероятно, она еще жива. «Господи, пожалуйста, молю тебя только об одном, об одном, мне больше ничего не надо». Решив не ехать по дороге, которую выбрал этот говнюк, мчу через деревья, чтобы наверстать упущенное время, и гублю на корню ее дворик. Резко торможу в паре метров от двери, Успешно прижав Грега, и в лобовое стекло со стороны пассажирского сидения влетает первая пуля. Он недоуменно смотрит, когда в стекле появляется неглубокое отверстие, и я улыбаюсь ему, потому что мой брат был чертовски умен. Стекло пули непробиваемое, козел. По кромешной темноте и полной тишине в доме я уже знаю, что у Грега есть сообщники. Ему каким-то образом удалось разогнать или, в крайнем случае, отвлечь моих воронов. Надеюсь лишь на то, что Тайлер смотрит и видит, какое представление я устроил машиной дома. А судя по тому, что Грег только что поймал меня на крючок, похоже, он хочет сам со мной поквитаться. Он еще не сбежал в дом, где его прикроют. а Это о многом говорит. Или он ужасный стрелок, или играет со мной. «Иди сюда, говнюк!» Не заглушив двигатель, открываю обе двери и, посмотрев вперед, вижу, как он пытается понять, откуда я выйду. Вместо этого... Нажимаю на сцепление, сдаю назад и жму на газ. Машина резко трогается с места, дверь со стороны пассажира эффектно закрывается, а я поворачиваюсь к нему лицом и занимаю отличную позицию для стрельбы. Грег перепрыгивает через капот, когда я разряжаю обойму и заставляю его отбежать от входной двери. Увести его совсем я пока не могу. Жму на газ, крутанув руль, и Грег несется в другую сторону дома к воротам, но там я снова его прижимаю. Он поворачивается назад и стреляет вслепую. Но я посмеиваюсь, пока он не запрыгивает на капот, как какой-то сраный спецназовец и не начинает палить в лобовое стекло. От проделанных в стекле дыр теряют точку обзора. Мы смотрим друг другу в глаза. Он стреляет последний раз. Достает из брюк новую обойму, а я пускаю окно. «У тебя охрененно плохой портной!» Не успеваю выставить руку, чтобы выстрелить и нейтрализовать его потому что он запрыгивает на машину, и над головой раздаются его шаги. Выбора у меня нет, времени тоже. Я выскакиваю из комара, подняв глок, но в ту же секунду он заряжает мне в челюсть ботинком. Когда черные точки перед глазами меркнут, тут же понимаю, что кое-кто прислал в захолустье Вирджинии неудачливого гребаного Джеки Чана, одетого в масс-маркете по мою душу. К счастью, я прихожу в себя и смотрю прямо а Грек, почти пританцовывая, спрыгивает с багажника. Примериваюсь к нему на глаз, он делает то же самое, не забывая ухмыляться. Этот ублюдок полагает, что я ему по зубам. Откидываю в нескольких метрах от него один из своих глоков, и он делает то же самое, а потом выкидываю второй. И понимаю, что принял правильное решение, когда он, готовясь, встряхивает руками. Меня так и тянет подыграть ему и поманить к себе в стиле Брюса Ли. Но Грег бросается на меня, и я бью его локтем в живот, выбив дух. От удара он взлетает в воздух, и я успеваю нанести ему еще один удар в живот, а затем ниже пояса, и Грег начинает задыхаться от боли. Он рассчитывал на доблестную драку, начатую с удара кулаком, от которого можно было бы уклониться. Грег зажимает руками пах, морщась от боли, пока я иду к нему. «Ты напал первым, скотина!» «Где она?» «Знаю я таких типов» с детства избалованный, совсем как те сопляки, которые потешались над моим акцентом на школьной площадке. Испорченные сосунки запуганные тем, чего не знали. Такие скорее затеют словесную или физическую расправу, чем протянут руку помощи новенькому. Нечасто встречал людей, которые были бы на это способны. Грег из той породы мужчин, которым бы стал Престон, если бы у него не было доброго сердца и порядочности. Однако, думаю... Мне стоит быть благодарным, что на моем пути оказались такие подонки. Благодаря им и их численному превосходству я быстро научился уличным дракам, безжалостным, чертовски нечестным и неподчиняющимся правилам. Он как-то слишком быстро приходит в себя и поднимает голову. «Здесь только мы с тобой, птичник!» Он сгибает пальцы, и я несусь на него. Грег успевает еще раз ударить меня, но я хватаю его за воротник и так сильно бью головой, что он почти заваливается на меня. Из носа у него хлещет кровь, а ноги подкашиваются. С досадой простонав, он приходит в себя, рыщет взглядом по земле в поисках пистолета, но безуспешно. «У тебя был только один шанс, сволочь, и ты его упустил». Зная, что Грег наверняка использует уловки, ударяю его кулаками в лицо. И пока разбираюсь с этим недоноском, теряю время, чтобы добраться до Сесилии. Едва успеваю увернуться от его апперкота и впадаю в ярость. Временно поддаюсь этому гневу, пока Грег не валится мне под ноги, задыхаясь от боли и крови. Но приходится остановиться, поскольку не знаю, кто или что ждет меня в доме. Недоносок, валяющийся в крови у моих ног, единственный шанс узнать, с чем мне предстоит столкнуться». Поискав во дворе воронов, которые уже должны были оказаться здесь, начинаю по-настоящему бояться. Где они, мать вашу? Подкрепление уже должно было появиться. Рядом вообще никого нет, даже дронов. Ломая голову, понимаю, что облажался, поскольку оставил телефон в машине. Я не могу сообщить о случившемся или узнать, кто и когда прибудет. Грег хнычит, а я засовываю его пистолет в задний карман джинсов под толстовку и поднимаю свои глоки. Когда я смотрю на Грега, то вижу, что он уже начинает терять сознание. Нет, нет! Бью его по щекам, а когда он не приходит в себя, прижимаю палец к сломанному носу. От боли он кричит, стонет, а я тащу его к водостоку, где храню еще один пистолет и несколько запасных обоих. Запихиваю их в джинсы и толстовку. Грег, кто в доме? Грег кашляет и сплевывает на землю. А я снова нажимаю на его нос, впившись пальцем в хрящ через глубокий порез. Грег кричит, а я зажимаю ему рот, понимая, что тот, кто ждет в доме, его услышал. Спрашиваю еще раз придурок. Из его горла вырывается возмущенный звук, больше похожий на смех. А потом я чувствую, у затылка дула. Вот черт! Через несколько секунд у меня из рук вырывают пистолеты, на собой их поднимают с земли и ведут в дом. От тишины в доме сердце стучит о ребра. Если ее больше нет. То я этого не чувствую. Она должна быть здесь. Незнание меня убивает. Я противлюсь желанию окликнуть ее, показать, как она важна для меня, скрыть в голосе страх. А потом волосы на затылке встают дыбом, когда понимаю, что меня, черт возьми, провели. Спустя мгновение мои подозрения подтверждаются. Из гостиной раздается голос Антуана. И долго еще я буду ждать, Изикиль.